Она взяла себя в руки. «Если вы говорите правду, и все мои друзья мертвы, я убью вас последним». Она угрожающе приставила дуло АК-100 к лицу шефера. Он на шаг попятился. «Взгляните сами». Лейтенант подняла взгляд и пристально посмотрела ему в глаза. Потом ответила. «Мы посмотрим». Она перехватила штурмовой автомат так, чтобы держать его одной рукой, а другой сделала знак и крикнула. «Стешин, загляните внутрь!» Солдат, которого она назвала Стешиным, поднялся со снега, пробежал мимо командира и американцев и нырнул сквозь развороченный дверной проем внутрь комплекса насосной станции. Шефер слышал, как мягкий топот сапог по снегу внезапно превратился в грохот по бетонному полу. Бег сменился шагом, затем звук шагов замер, и тогда Шефер крикнул по-русски. «Прямо по проходу, потом направо!» «Свет не включается, лейтенант!» – крикнул Стешин. «Но я вижу на полу кровь!» «Линч!» – сказал Шефер, переходя на английский. «Дайте ему фонарик!» «С какой-то стати!» – возмутился Линч. Лейтенант перевела направление дула автомата с Шефера на Линча. «Потому что нам будет прискорбно видеть, как вас застрелят при попытке бежать, если вы не дадите его сержанту Яшину!» – ответила она вместо детектива на чистом, но с заметным акцентом английском языке. «У нас в вездеходах есть фонарики, но ваш ближе». Линч сердито посмотрел на нее, но протянул руку с фонариком. Взявший его сержант последовал застешенным внутрь станции, и Шефер услыхал удаляющийся топот двух пар сапог. Американцы и взявшие их в плен русский довольно долго стояли, не шелохнувшись. Мороз буквально всасывал жизненные соки из их обнаженных лиц. Шефер задавал себе вопрос – также ли хорошо защищают от арктического холода эти толстые суконные шинели русских, как их, американцев, фантастические пластиковые костюмы? Наверняка нет, подумал он, но все равно их одежда не так уж плоха. Резкий контраст между теплом всего тела и замерзавшим лицом был очень неприятен. Снова послышался топот, но возвращался только кто-то один, и его шаг был далеко не строевым. Шефер повернулся и увидел появившегося в дверном проеме Стешина. Парень пошатывался, его лицо было почти таким же белым, как снег. «Лейтенант», — заговорил он, — «они все мертвы, как и говорил этот американец. Но дело хуже. Трупы подвешены к потолку, словно туши забитого скота, всюду кровь». Лейтенант в бешенстве сверкала взглядом, переводя его с Шефера на Стешина и обратно, затем приказала. «На караул! Стрелять без предупреждения в любого, кто потянется к оружию или сделает хотя бы шаг! Я должна взглянуть сама!» «Не двигаться!» – перевел Шефер американцам «Она только что приказала снести вам головы, если кто-то шелохнется!» Он заложил руки за голову, полагая, что так будет просто безопаснее. Лейтенант одобрительно кивнула, опустила оружие и направилась к входу в здание. Стешин не отставал от шагавшей по восточному коридору лейтенанта Легачевой. Она повернула направо в проход к центральной зоне обслуживания. Впереди виднелся слабый свет американского фонарика, позади осталось небо полярной ночи. Но ей был знаком каждый квадратный сантиметр помещений насосной станции. Сержант Яшин стоял в дверном проеме зоны обслуживания, направив АК-100 в темную пустоту. Он повел лучом фонаря по полу от своих ног, затем стал поднимать его вверх. Легачева проследила путь пятна и увидела подвешенные на балках трупы. На них поблескивали сосульки замерзшей крови. «Я нашел стреляные гильзы на полу», — доложил Яшин. «Нет никаких признаков того, кто это сделал». «Шапорин», — сказала Легачева, узнав лицо, покрытое льдом и спекшейся кровью. «Илесков. Веснин. Они все здесь, лейтенант, 12 трупов, бригада в полном составе, даже собаки Сальникова. Легачева было не в силах оторвать от трупов взгляд. Она вспомнила, как впервые появилась на Осиме предыдущим летом, вспомнила, как солдаты и рабочие подшучивали на ней единственные женщины на станции, как большинство из них, одни раньше, другие позднее, пытались затащить ее в постель даже женатые, которых где-то в Москве или Санкт-Петербурге дожидались жены. Она отвергла все их домогательства, обрекая себя на одинокую жизнь в полной изоляции. Но этого не произошло. К ее категорическому отказу отнеслись с уважением. Молчаливое отношение к насмешкам было воспринято как признак силы. Вскоре оскорбления прекратились. Коротким сибирским летом Главным развлечением были футбольные состязания между солдатами и рабочими. Играли на утрамбованной земляной площадке в южной стороне станции. Она упрямо выступала только за команду рабочих, потому что не могла позволить подчиняться распоряжениям рядового, если его выберут капитаном команды. А она сама, и как женщина, и как наверняка не самый лучший футболист, вряд ли имела право претендовать на такую роль в солдатской команде. Со временем она стала для них больше, чем незаменимым участником этих развлечений. Некоторые рабочие сделались ее друзьями. Она пыталась вспомнить их милые, улыбающиеся после игры лица в косых лучах незаходящего солнца. Ей хотелось не дать этим образом исчезнуть, помешать сознанию заменить их в памяти этой картины, скованного морозом ужаса в холодном свете американского фонарика. «Стешен», — сказала она, — Возьмите с собой двоих и отправляйтесь в котельную. Она на противоположной стороне этой зоны, Легачева показала рукой направление. Взгляните, не удастся ли восстановить освещение и отопление комплекса? Стешин отдал честь и направился к выходу. Подлые американцы, проворчал Яшин. Они перерезали этих нефтянников словно скот. Да, этих людей действительно перерезали, согласилась Легачева, но не американцы. «Зачем американцам расчленять трупы? Зачем было развешивать их явно напоказ? Есть ли хотя бы на одном трупе пулевые раны? И почему нет ни одного мертвого американца?» Она замолчала, взяла у него фонарь, посветила на пол и подняла забрызганный кровью АК-74. «Наши люди были вооружены. Они израсходовали кучу патронов. Так почему же ни одна пуля не зацепила американцев?» Легачева отрицательно покачала головой. «Нет, это сделал кто-то другой. Отправляйтесь наружу, приведите всех внутрь и начните поиск по всему комплексу. Возможно, обнаружится свидетель того, кто или что ответственно за это преступление. Доставьте ко мне того крупного американца, а остальных заприте в бараке для рабочих и поставьте охрану. Но большого приведите сюда. Я хочу поговорить с ним прежде, чем тот, кто сделал это, решит вернуться». Она ничего не сказала о монстре, о том существе, которое искромсало ее дозор там, во льдах. Яшин все равно бы ей не поверил. Лейтенант не сомневалась, что побывала здесь именно эта тварь. Может быть, существо искало ее. «Американцы это сделали, лейтенант!» – продолжал настаивать Яшин. «Варвары!» «Я не верю в это, Яшин», – возразила она решительным голосом, исключавшим любую попытку дальнейших возражений. Взбешенный Яшин лишь промычал что-то нечленораздельное. Она офицер. Он не посмел бы бросить ей открытый вызов. И все же по чину он на заставе, следующий за ней. «Если американцы не делали этого, откуда вам знать, что ответственного за это нет? Что преступники не скрываются где-то внутри комплекса?» «А я этого и не знаю», — ответила Легачева. «Поэтому и необходимо провести поиск». «А теперь марш выполнять приказания переведите людей и доставьте мне этого американца!» Яшин, мне, хотя отдал честь, продолжая ворчать себе под нос, и ушел. Вскоре Шефер и Легачева стояли бок о бок в зоне обслуживания, разглядывая трупы. Остальных американцев провели под конвоем мимо, чтобы запереть в жилых помещениях для рабочих. «Я мучился вопросом, много ли вам потребуется времени, чтобы понять, что это вовсе не мы ответственны за это рождественское украшение», – сказал Шефер по-русски. «Может быть, теперь вы прислушаетесь к голосу рассудка?» «Может быть», – ответила Лигачева и неторопливым шагом направилась в сторону котельной. Шефер последовал за ней. «Может быть, вам известно, кто убил этих людей?» «Монстры», – с серьезным голосом сказал Шефер. «Чудище из внешнего космоса». «Вы ожидаете, что я в это поверю?» «Нет», — не колебаясь, согласился Шефер. «Но надеюсь, признаете, что у вас нет лучшего объяснения и удовлетворитесь моим, пока я не смогу представить вам подтверждение того, что оно соответствует истине». «В таком случае, американец, возможно, я удивлю вас», — сказала Легачева. «Может быть, я верю в ваших монстров, явившихся с далеких звезд. Может быть, я знаю о них больше, чем вы думаете». «А может быть и нет», – примирительно возразил Шефер. «Те, кого вы якобы знаете, могут убить вас. Эти твари серьезные ребята, дорогая». «Да, у меня в этом нет никаких сомнений», – отпарировала Легачева. «Явились, слава богу, храбрые американцы, чтобы нас спасти. Какое счастье! Они нарядились в блестящие костюмы и прихватили с собой фантастические пушки». Шефер скорчил гримасу. «И у них не было, конечно, иной цели, чем всего лишь нам помочь», – не унималась Легачева. «Ваши намерения, несомненно, претендуют быть признанными не менее чем благородством. Я совершенно уверена что прилетели вы сюда без разрешения и тайком только потому, что экономили время». Шефер мучительно сочинял ответную речь. «Он довольно бегло говорил по-русски, но гораздо медленнее, чем по-английски». Когда их обоих отвлек какой-то глухой стук, затем жужжание и следом за ним рокот со стороны дальнего конца пустого пространства зоны обслуживания. Лампочки над головой какое-то мгновение мерцали тусклым оранжевым светом, но вскоре загорелись достаточно ярко и ровно. «Похоже, Стешину удалось восстановить электроснабжение», – заметила Легачева. «Будем надеяться, что повезет и с топлением». Они уже подошли к котельной. Легачева громко постучала во дверь и крикнула. «Стешин, теперь у нас тепло будет?» «Не сразу, лейтенант!» Откликнулся Стешин извиняющимся тоном. «Кто-то вырвал детали из разных частей трубопроводов, управляющие в топливных насосов, расходные емкости. Какая-то бессмысленная диверсия. Не похоже на умышленное разрушение. Просто кто-то оторвал и унес с собой детали». Говоря это, он открыл дверь, позволяя Легачевой и Шеферу заглянуть в котельную. Шефер заметил, что в помещении сохранилось тепло, несмотря на жуткий холод, добравшийся сквозь оставшийся без двери вход в комплекс. Не остались без внимания и разбросанные стреляные гильзы, и запекшаяся кровь на полу и дверном косяке. Кто-то затеял здесь сражение, из которого не вышло ничего хорошего. «Пропавших деталей на полу нет?» – спросила Легачева, оглядывая инструменты, обрезки труб и водопроводную арматуру, которую Стешин и помогавшие ему в ремонте солдаты разбросали где попало. «Нет, лейтенант, они исчезли, не осталось и следа», – ответил Стешин. «Мы кое-как включили аварийный генератор через главный щит прямо на систему освещения. Но чтобы подать тепло на котел, надо чем-то заменить эти пропавшие вентили. Но и я пока ничего не придумал, мы ведь солдаты, а не техники». «Ладно», – подбодрил его Легачева, – «сделайте, что сможете». «Лейтенант!» – крикнул кто-то с противоположной стороны зоны обслуживания. Легачева обернулась и увидела фигуру, неистово жестикулировавшую в проеме входа в один из коридоров. «Выходите скорее туда, в тот проход! Он... он...» Легачева увидела, в каком направлении показывал солдат, и внезапная догадка поразила ее. Она стремительно бросилась вперед, чтобы снова взглянуть на трупы, которые при восстановленном электрическом освещении выглядели еще ужаснее. «Их двенадцать», — сказала она, быстро пересчитав. «Двенадцать человек. Галичев и его бригада. Но здесь оставался еще Собчак». «Кто?» — спросил шефер. «Пошли», — сказала ему Легачева, направившись по входу к научной станции. Шефер помедлил, оглядывая русских солдат, обступивших его со всех сторон с оружием наготове, но затем последовал за их лейтенантом по множеству коридоров, которые поблескивали в неустойчивом свете голых электрических лампочек белизной ледяной корки, покрывавшей стены и потолки. Проложенные под потолками трубы сверкали бесконечными рядами сосулек. Шеферу приходилось сбивать их рукавицей, чтобы не наклонять голову. Это его занятие сопровождалось довольно сильным грохотом и хрустом льда под сапогами. Последний проход оканчивался в пустом помещении с голыми бетонными стенами. Пол в нем был скользким, на нем лежал тонкий слой темного от грязи льда. У дальней стены, возле открытой двери, стоял солдат. «Совсем ребенок», – подумал Шефер, – замерзший и перепуганный, несмотря на военную форму и автомат в руках. Лет 18, – предположил нью-йоркский детектив, – но выглядит не старше 16 -ти. «Лейтенант!» – заговорил солдат нетвердым голосом, но явно с облегчением при появлении начальства. «Он лежит там, не позволил прикоснуться к себе, даже не назвал мне свое имя». «Собчак!» – воскликнула Легачеву. «О боже! Его зовут Собчак!» Она протиснулась мимо солдата и заглянула в лабораторию, ожидая увидеть кровь и опустошение, не сомневаясь, что на Собчака напал монстр. В лаборатории было все по-прежнему. Ни один прибор не был поломан. Почти все металлические поверхности аппаратуры и оборудования покрывал иней. Но все осталось на своих прежних местах. Датчики и экраны были мертвы. Видимо, кто-то выключил приборы или их испортил холод. Но, возможно, просто восстановленного с тешиным электроснабжения оказалось недостаточно. Во всяком случае, освещение станции казалось значительно более тусклым, чем обычно. А воздух в лаборатории был намного более холодным, чем в остальных помещениях комплекса. Почти таким же, как наружный. Легачева нахмурилась. Где? Солдат показал рукой, и Легачева увидела Собчака, лежавшего плашмя на полу. Его руки и ноги были обнажены. Возле рукавов и штанин они были красного цвета. Дальше его сменял фиолетовый. Пальцы почти почернели. Глубокое обморожение. Легачева знала признаки глубокого обморожения, но с таким тяжелым случаем столкнулась впервые. Она мгновенно поняла, что дела ученого совсем плохи. — Такая... такая невыносимая белизна! — пробормотал Собчак, закрывая обмороженное рукой лицо. Его голос звучал хрипко и был очень слабым. Легочеву не сомневалась что у него простужено горло, а, возможно, и воспалены легкие. — Такой невыносимый холод! Такая белизна! — продолжал он говорить. — Разве не восхитительно? Он махнул рукой, и омертвевшая кисть, неестественно мотнувшись, стукнулась об пол. «Видите? Разве это не восхитительно?» Легачева торопливо подошла к ученому и опустилась на колени. «Собчак, это я, Легачева! Что случилось? Вы должны рассказать нам, что случилось!» Собчак повернул голову и попытался сосредоточить взгляд. Она увидела, что его левое ухо тоже обморожено до черноты. «Легачева?» – сказал он. «Да-да-да, я вас понимаю. Собчак, что случилось?» «Я спрятался. Я спрятался. Я испугался. Я слышал вопли. Вопли. И дверь была заперта, и я не посмел. Мои сапоги остались снаружи, но, но я... И, и холод. Холод. Отопление прекратилось, а я все еще не смел». «Да, да, да, я понимаю», — сказала Легачева. «Я все понимаю, но теперь вы в безопасности. Мы доставим вас к доктору». Она знала, что, скорее всего, уже слишком поздно. Собчак почти наверняка на пороге смерти. Но даже если останется жив, то потеряет обе пары конечностей, что для этого маленького ученого может оказаться хуже смерти. «Они... они ушли», — снова заговорил Собчак. «Я следил за ними по приборам». С помощью сейсмометра. С помощью. Но страх не оставлял меня. Я все равно не знал, как включить отопление. Как его включить, я все равно не знал. Я вас понимаю, Собчак, — повторила Легачева. Я... я нарисовал карту, — добавил Собчак. Вот она, — сказал Шефер, заметив лист бумаги. Он не был тронут инием, который появился, когда остывал влажный воздух лаборатории. Ученый трудился над картой, уже замерзая. Детектив взял лист с рисунком и повернул, чтобы на него упал свет. «Рядовой!» – обратилась Легачева к солдату у двери. «Пришлите сюда, фельдшера! Бегом марш!» Парнишка отдал честь и умчался. Шефер посмотрел ему вслед и сказал. «Похоже, наши друзья обосновались поблизости от каньона или оврага. Возможно, даже в нем самом. Километрах в 18-20 от станции». Потом добавил. У этого вашего парня лучше получалось рисовать карты, чем наматывать портянки. Лигачева резко распрямила спину и смерила Шефера взглядом. Затем поднялась на ноги и вырвала карту из его рук и сунула в карман шинели, даже не взглянув на нее. Она стояла, сердито разглядывая американца. Макушка ее головы едва достигала груди Шефера, но она, похоже, не считала себя ниже него даже ростом. «Человек умирает, а вы говорите об этом словно о каком-то пустяке», — сказала она. «Что же вы за человек, если можете шутить по такому поводу?» Шефер долго смотрел на нее сверху вниз, ничего не говоря, но послышавшийся из дверного проема голос не дал ему оправдаться. «Лейтенант, вас вызывают по радио. Срочное сообщение из Москвы. Генерал Пономаренко». Это был голос сержанта Яшина. «Иду!» – не оборачиваясь, откликнулась Легачева. Она еще целую секунду сверлила шефера взглядом, затем повернулась на каблуках и широким шагом удалилась. Шефер молча проводил ее взглядом, затем одобрительно кивнул, словно соглашаясь с самим собой. «Милашка, что надо!» – сказал он по-английски. «И умеет задавать хорошие вопросы!»